Эти люди заставляют заключённого работать, стерегут его и ночью, и днём от побегов, следят, чтобы заключённый не ел и не пил лишнего. Все эти люди ежедневно, ежечасно твердят заключённому только одно работой, Давай!» И только один человек в лагере не говорит заключённому этих страшных, надоевших, ненавидимых в лагере слов. «Это врач».